Глава п а я Союзник. Но ни этой, ни следующей ночью к черным нельзя было подступиться. Всю ночь ярко горел костер, и рядом сел спиной к костру, а лицом к ней все время сидел один из черных. С другой стороны костра бодрствовал еще один страж. В течение ночи они сменяли друг друга несколько раз, чтобы все могли отдохнуть. У черных не было собак. Кто-то рассказывал, что черные собак откармливают для того, чтобы потом их съесть. «Черные хотят подождать, пока их товарищ поправится», — решили друзья Эл. Сами они настолько освоились в окружавшем поляну лесу, что могли наблюдать за черными день и ночь, не опасаясь быть обнаруженными. К вечеру третьего дня... Они отошли от поляны на безопасное расстояние, чтобы обсудить положение и принять решение по дальнейшим действиям. Нам ничего другого не остается, как напасть на них посреди ночи. Мы используем наши преимущества. Мы сильнее их. Мы нападем на них неожиданно, — предложил Ва. Мы можем их всех убить, не выходя из леса. Расстояние с любой опушки леса для наших луков удобное. Мы можем распределиться так, что будем стрелять с трех сторон», — предложил Арун. «Я хорошо понимаю вас, друзья, но кем мы станем после этого? Нам останется только выкрасить лица черной краской и нарисовать на лбу знак, в который раз возразил Дан. Но что же нужно делать?» — горячо возражали Ва и Арун. «Ждать». «Мы доверились великому. Подождем, что он нам скажет, как поможет. Я знаю, что ждать всегда трудно, но в этом случае у нас нет выбора. Или вы хотите, чтобы сердца ваши стали темными?» Видно было, что юноши подчинились Дану, но не согласились с его словами. Поэтому он продолжил после длительного молчания. Вы помните, что значит имя Ор? Юноши угрюмо посмотрели на Дана и помотали головой. Слово Ор означает свет. Я думал, что Ора так зовут, потому что он весь белый, сказал Ва. Но имя-то он получил ребенком, снова возразил Дан. Мы хотим жить в мире с великим, с природой. «Хранить в сердце мир и свет!» т с, -с, -с вдруг прошептал он. «По тропе кто-то идет!» У собак на загривке поднялась шерсть. Они прижали уши и оскалили зубы. По их поведению видно было, что это не зверь, н а водопой идет. Теперь уже и шаги слышны стали со стороны тропы. Почти напротив зарослей, в которых скрывались юноши, шедший по тропе человек остановился... и негромко прокашлялся. Дан подал знак всем оставаться на местах, а сам ловко как уж скрылся среди высоких папоротников. Он неслышно приблизился к стоявшему на тропе человеку. Одет тот был так же, как и все черные. Его лицо было выкрашено черным, и на лбу светилось нанесенное белой краской пятно. Правое плечо молодого человека было перевязано тонкими п м и кожаными повязками. Рука покоилась на перевязи. Он просто стоял и чего-то ждал. Немного погодя, он еще раз громко кашлянул. Заметно было, что он сделал это нарочито, не по необходимости. Потом он, тихо оглядываясь вокруг, сказал, «Я знаю, что вы рядом. Покажитесь. Я друг». Дан не знал, как себя вести. Он был ошеломлен. Стоявший перед ним на тропе молодой человек был приблизительно его возраста. Широкоплечий, мускулистый, черные густые волосы, перевязанные по лбу, волнами лежали на его плечах. Мягкий вечерний свет освещал его целиком. На поясе у него висело оружие черных, длинный в локоть длиной в кожаных ножных меч, Он стоял посреди тропы и ждал. Дан принял решение. Сжав в руках древко копья, он выступил из-за дерева на тропу и оказался лицом к лицу ч ё р н ы м «Кто ты?» — спросил Дан. «Я уже сказал. Я друг», — ответил спокойным голосом раненый. И в том, что это было так, не было сомнения. «Почему ты здесь?» «Мы давно заметили, что нас кто-то преследует, но мы не знали, кто и сколько вас, поэтому черные послали одного воина за помощью. Она должна прибыть сегодня вечером или завтра днем». «Так ты сам не черный?» «Нет», — глаза незнакомца сверкнули. «Я их пленник уже много лет. Они считают, что я стал одним из них, но этого никогда не будет». Я и в поход с ними пошел, чтобы найти живущих в мире с вечным и природой. «Я тебе верю», – тихо сказал Дан. «А вы кто?» – спросил свою очередь раненый. «Мы из племени охотников на оленей. Нас старейшины отправили в путешествие, но несколько дней назад мы поняли, что одну девушку из нашего племени взяли в плен ч е р н а е С тех пор мы вас преследуем». На этом месте мы уже три дня, столько же, сколько и вы. Почему вы не напали на нас? Мы живем в мире с природой и великим. И не хотели стать черными, перебил его возбужденно раненый. Да, только и ответил Дан. Он заметил, как потемнели от выступивших слез глаза его собеседника. Я верну вам пленницу. Ждите меня здесь, когда луна будет, вон над тем деревом, — сказал раненый. У меня будет только одна просьба. Какая? Вы можете взять меня с собой? Если ты приведешь пленницу, то ты наш друг. Ты свободный человек, можешь идти с кем угодно и куда угодно. А с вами можно? — Посчитаем за честь, — ответил Дан. — Мне пора. а то меня хватятся, искать начнут. Дан снова исчез среди деревьев, а раненый повернулся и пошел по тропе в сторону поляны.